8. Мы пересели на истребитель, который забрал также всех беженцев и арестованных, и готовились к отлету. Со станции уже прибыл буксир и маневрировал на позиции, чтобы оттащить враждебный корабль модуль в отсек для конфиската, где их обыщут в поисках улик. В свете истории с предателем в портовой администрации Индах приказала буксиру изолировать корабль модуль, пока служба безопасности станции не найдет преступника. Она намекнула, что корабль может быть чем-то заражен. И это была не совсем ложь. Любой, кто видел камбуз, без труда поверил бы ей. Во время короткого полета обратно к транзитному кольцу я проверил сообщение в своем канале. Мензах просил одоложить о результатах, когда появится такая возможность. Ратти хотел знать, все ли со мной в порядке, а Гуратин хотел знать, справился ли я со Спасплатон. Получил также отчет Тьюрелла, комбинированное заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором, помимо прочего, причиной смерти Лутрана назывался длинный, похожий на иглу предмет, вонзившийся ему в голову и не оставивший никаких идентифицируемых фрагментов. Тьюрл сообщил, что корабль «Лутрана» в ремонте, но из него не удалось извлечь никаких пригодных данных. Пришел отчет главного юрисконсульта пинли из которого следовало, что имя «Лутрана» неоднократно упоминалось в связи с передачей грузов на станции сохранения и в трех других союзных государствах. Это означало, что «Лутран» годами переправлял беженцев через множество станций, как мы и предполагали. Но больше не будет этим заниматься, и теперь не ясно, что случится с людьми, оказавшимися в ловушке на рудниках компании Бриар Волхан. Я отправил всем подтверждение ответы. Пусть знают, что я еще жив, а на самом деле мне больше всего хотелось тихонько постоять в уголке и посмотреть начало 132-й серии «Лунного заповедника». «Я последовал за Индах на мостик истребителя, где она вместе с капитаном корабля наврала портовой администрации о том, чем занимался истребитель. Они сказали, что на торговом корабле произошла авария, которая вызвала отказ связи и двигателя, и об этом сообщили истребителю, поскольку решили, будто корабль хочет покинуть порт вопреки запрету. Сейчас недоразумение устранено, и истребитель собирается отправить корабль на ремонт. По моему мнению, это было слишком сложное объяснение, чтобы сошло за правду, но неважно. Когда мы причалили, я последовал за Индах в шлюз. Она резко остановилась в начале коридора, но я не столкнулся с ней, потому что, в отличие от людей, которые обычно идут за мной, я весь в внимании. Мои аудиоустройства уложили движение впереди, я послал дрон за угол, чтобы лучше рассмотреть, что там. И точно... С корабля выводили беженцев, а Индах не хотел, чтобы они меня увидели. Ну и ладно. Но тут мне в голову кое-что пришло. Преступник из портовой администрации, человек или дополненный человек, считает себя очень умным и способен манипулировать системами. Может, пусть попробует еще разок? Я установил безопасное соединение с Индах. «Есть идея». «Что ж, твоя последняя идея оказалась неплохой», — ответила она. «Говори». Самое сложное было решить, кто или что будет приманкой. Это не мог быть я. Важная часть, тезис, так это называется, нашей теории заключалась в том, что преступник — местный житель, имеющий доступ к системам безопасности портовой администрации а то и к системам службы безопасности станции. Этот человек мог знать, кто я такой, и что нападение на меня не самый лучший вариант. Сейчас я был в мрачном расположении духа, так что это был еще худший вариант, чем в прочих случаях. И нужно придумать какое-то объяснение, где и как человек-приманка узнал, кто преступник, А значит, это не мог быть сотрудник службы безопасности станции или случайный человек. Я предложил цель номер четыре слалоу Он обладал всеми характеристиками человека, которого можно уговорить на что угодно. индекс со мной не согласилась, поскольку, по ее мнению, цель номер четыре трепался с любым человеком в поле зрения, пока находился под арестом. И слишком высока вероятность, что преступник поймет, цель номер четыре уже выболтал нам абсолютно все. Она считала, что это должен быть кто-то из беженцев, у которых была возможность подслушать разговор охотников за наградой. А значит, хотя это и мой план, я не буду главным. Впрочем, я и не хотел лезть в самое пекло. Я хотел торчать в офисе и разбираться с огромной базой данных, на случай, если план не сработает. В качестве приманки Индах выбрала человека номер три, того, который принял врага в бронекостюме за автостража. Она пошла поговорить с ним вместе с новой следственной группой, которую собрала на истребителе. Поскольку все эти люди находились на истребителе, вне станции, то не могли убить Лутрана. Прежняя следственная группа находилась под подозрением, не считая Айлен и Индах. Ну, и меня, надо полагать. Человек номер три находился в медотсеке истребителя, потому что перед побегом с Бриар в Волхан извлек интерфейс из-под кожи на лбу. Или это сделал кто-то другой, хотя уверен, что он сам. И рана загноилась. Либо экипаж Лалу не предложил ему воспользоваться медаппаратом, либо не заметил рану под длинными кудрями. Он сидел на медплатформе и слушал объяснение Индах о том, чего она от него хочет, а другие члены группы толпились вокруг. Меня там не было. Я ведь злобный автостраж. Я ждал в отдельном отсеке истребителя, пока Индах добьется выделения места и мощностей под нашу базу данных следил за поступающими сигналами, искал нужные коды в своем архиве и наблюдал за разговором через дрон. Волосы человека номер три теперь были зачесаны назад, а на лбу красовался большой лоскут новой кожи. «Я вам помогу», — сказал он, — «но у вас здесь есть автостраж. Он наверняка сливает информацию Бриар Волхан». Эти слова могли бы вызвать у меня раздражение, если б не были удручающе привычны. И поэтому меня удивило, когда кто-то из следственной группы сказал, «Так ведь именно автостраж вытащил вас из модуля. Хотите туда вернуться? Это нетрудно сделать. Модуль тянут на буксире». «Нет-нет, мы же не какая-нибудь корпорация, у нас есть законы». «А по закону нельзя перевозить людей в грузовом модуле, даже если они сами этого хотят», — возразил Индах, прислонившись к переборке, как будто никуда не торопится. «Однако нам следует выдвинуть обвинение против его подруги, которая выстрелила в консультанта службы безопасности». Человек номер три, которого на самом деле звали Миш, смутился. А «Вы правда выдвинете обвинение?» «Нет, потому что понимаю её болезненные переживания. К тому же консультант отказался подавать жалобу. «Ну, вы поможете нам найти убийцу, чтобы я могла отпустить экипаж Лалу обратно на корабль? Неужели у вас принято вот так отвечать тем, кто рисковал жизнью, чтобы вас спасти?» «Я не говорил, что не стану этого делать», — проворчал Миш. «Просто хочу понять, зачем вам автостраж, если...» И дальше в том же духе. Подошел к концу дневной цикл, и официальные организации закрывались на перерыв, но я попросил Мензах проследить, чтобы запросы службы безопасности были выполнены. Когда в мой отсек вошла Индах, я уже получил по сети сообщение, что Центр распределения ресурсов станции одобрил мой запрос на выделение мощности и хранилища. Мне уже пришло подтверждение доступа к системе безопасности станции, и системе портовой администрации. Оставалось еще разобраться в логах главной галереи, которые я мог получить без разрешения судьи, но и без этого было с чего начать. Если мне повезет, с этими данными я смогу хотя бы вывести из подозрения первую следственную группу. С их помощью будет легче провести операцию «приманка». Индах подошла ко мне со словами «Итак, с этой частью покончено. Я только что получила по сети сообщение от Айлен. Она ждёт тебя в офисе службы безопасности. Группа с истребителя приведёт с собой Миша, а я встречусь с тобой там». Оценка уровня угроз резко подскочила. «Так ты остаёшься здесь?» — спросил я. Её лицо посуровило. Вряд ли ты имеешь право спрашивать, но мне нужно в коммерческие доки остановить поисковый отряд, чтобы он не всполошил предателя. И тебе кажется приемлемым бродить в одиночку по транзитному кольцу, пока мы пытаемся поймать убийцу на живца. индекс сердито покосился на меня. Ты с доктором Мензах говоришь в таком же тоне? Ага, поэтому она до сих пор жива. Сердитый взгляд не изменился. А я смотрел в пространство рядом с её головой. Она потёрла переносицу. «Ладно, возьму с собой пару человек с истребителя». Я болтался на истребителе, пока не убедился, что она так и сделала. А потом ушёл вместе с ней через усиленный шлюз с воздушной завесой. У причала мы разделились. Я пересёк общественные доки и направился к офису службы безопасности. Там было тихо, не считая шепота кондиционера и низкого гула энергетических полей. Вполне естественно, учитывая, что последняя погрузка в порту была завершена несколько часов назад, так какой смысл персоналу здесь торчать? Экипажи находились либо на борту кораблей, либо в торговой галерее станции. Вполне естественно, но в то же время атмосфера какая-то жутковатая. Я разбирался с модулем оценки угроз, пытаясь определить, что вызвало всплеск. Многочисленные дроны посылали мне видеозаписи и другие данные, но отреагировал я на слова индох а не на обстановку вокруг Мензах или что-то еще. И это произошло до того, как я увидел опустевшие пассажирские доки. Все боты-погрузчики отправились в коммерческие доки, чтобы помочь в поисках. Хотя в обычный рабочий цикл боты-погрузчики находились бы снаружи, запуская и пристыковывая модули. Хм. Мы знали, что Лутран собирался отправить модуль с коммерческих доков к пассажирским на свой корабль. Мы знали, что преступник из портовой администрации перенаправил модуль к кораблю Охотников за головами. Бот-пилот охотников за головами подобрал модуль тем же способом, каким с безоружным кораблем стыкуются пираты, обойдясь без бота-погрузчика, но на корабле «Лутрана» должен был быть грузовой бот, чтобы помочь прикрепить модуль. Записи о перемещении модуля удалены, но у ботов-погрузчиков могли остаться записи о запросе на стыковку и его отмене индох дала мне предварительный доступ, а информация о перемещении ботов-погрузчиков снаружи станции была открытой. Поэтому я составил запрос. Я немного отвлёкся. Хорошо, что я выставил караульные дроны по периметру. Трое из них, парящие на самом верху, уловили ляск металла и предупредили меня за полсекунды до катастрофы. Двое других, висевших чуть ниже, Прислали примерные размеры падающего предмета, и я понял, в какую сторону двигаться. Я отпрыгнул и ударился о металлический пол между второй и третьей лапами подъемного крана. Меня они не задели, но от звука скребущих по полу лап и вибраций мне стало не по себе. Меня трудно убить, но если мне на голову свалится целый подъемный кран, это точно произойдет. Дроны сообщили о новых падающих предметах, и я отполз подальше от крана. Я скомандовал системе безопасности станции выключить все камеры в зале, чтобы не дать преступнику шансы меня добить. Я послал код предупреждения на истребители и снова отправил дроны в караул по периметру. Пока на меня больше ничего не падало, я сделал то, чем следовало заняться еще на истребителе и вызвал по коммуникатору Айлен ответил Фарид. «Следователь Айлен не может ответить на звонок. Чем могу помочь?» «Фарид, это автостраж». Айлен отправляла по сети сообщение Индах, что я встречу с ней в офисе службы безопасности. «Не знаю», — встревоженно произнес он. «Возможно. Ее пока нет, и в сети тоже. Беженцы целую вечность рассматривали навигационную систему корабля-колонии, еле оттащили» и, думаю, ей просто хотелось побыть немного в одиночестве. Найди её и убедись, что она цела и невредима. Надеюсь, Айлен просто в комнате отдыха, а не валяется мёртвая где-то в коридоре. Потом я отключился, потому что получил результаты запроса. Бота-погрузчика, который должен был прикрепить модуль Лутрана к его кораблю, портовая администрация направила в противоположный конец пассажирских доков. Но это ничего не дало, ведь мы и так знали, что преступник из портовой администрации. Ой, да быть не может. Пин Ли постоянно твердит, что я вечно все усложняю, и, поди ты, на этот раз она права. Я установил защищенное соединение с Индах и сказал. В пассажирских доках на меня чуть не свалился подъемный кран. «Айлен не посылала тебе сообщение. Кто-то подделал её идентификатор. Ты говорил о ловушке инспектору Гамиле». «Нет», — она явно всполошилась. «Конечно, нет. Я... Чёрт, я сказала ей, что нам нужны логи портовой администрации. Ведь это она должна была дать разрешение на перевод данных во временное хранилище». «Нет, это не она. Такого не может быть. Мы же выросли вместе». «Это не она», — сказал я но я знаю, кто это. Я никогда раньше не был в офисе портовой администрации, по тем же причинам, что не был и в офисе службы безопасности станции. На этой работе я многое делал впервые. Офис располагался на нескольких уровнях. В основном здесь были отдельные кабинеты с выходом на втором уровне в сторону станции для тех людей, которые не могли или не хотели решить свои проблемы по сети. Были и укреплённые входы, которыми я мог бы воспользоваться. Но я выбрал обычный отправив дроны вперёд, когда раздвинулись прозрачные двери. Я не потрудился стереть себя с записи камеры на входе. Но стёр запись, как спецгруппа с истребителя входит в нижний уровень через укреплённую дверь, эвакуирует работников портовой администрации на случай, если предстоящая схватка приведёт к серьёзным разрушениям. Я пересёк большой зал, где перед экранами работали всего два человека. Они удивлённо вскинули головы, но я не остановился. Я зашёл в кабинет инспектора Гамилы. Широко изогнутое окно выходило на пассажирские причалы. Такой прозрачный материал используется во внутренних помещениях порта, но не годится для шлюзов. Я выяснил это по пути сюда, вместе с планом помещений. Гамила сидела за столом, просматривала на дисплеях несколько документов и результаты анализа базы данных из сети. Увидев меня, она удивилась, а потом испугалась, когда заметила в моей руке большую ракетную установку. «Беги!» — сказал я. За окном стоял Балин, притворяясь спящим. Гамила вскочила, наткнулась на стол и вылетела за дверь позади меня. Дроны показали, как она мчится к Айлен, и та вывела ее из офиса вместе с другими сотрудниками. «Люди считают, что тебя взломали», — сказал я Балину. «Но мы оба знаем, что это не так». Балин выпрямился и расправил лапы, чуть не царапнув макушкой изгиб высокого потолка. «А если б меня взломали, что-то поменялось бы?» — отправил он по сети. А потом попытался пробить мой фаерволл хакерской атакой, нанеся удар по сети, коммуникатору и процессору. И одновременно с этим молниеносно протянул лапу к моей груди. «Хорошая попытка». Я отразил хакерскую атаку и шагнул в сторону. Лапа вонзилась в стену и проделала в ней дыру в том месте, где я только что стоял. Моя очередь. Я поднял оружие и выпустил три разрывных Балину в корпус. Я надеялся, что это решит вопрос, но опасался, что ошибаюсь. Но зато это подтвердит мою гипотезу. По пути сюда я наскоро проверил данные Балина. Он находился на станции сохранения 43,7 местного года. Его первоначальный попечитель работал инспектором портовой администрации. Он принял опеку над Балином, когда тот сбежал с корпоративного корабля и попросил предоставить ему убежище. То был первый случай, когда с такой просьбой обращался бот, и это о многом говорило. Снаряд прошел через панцирь Балина, но почти не углубился внутрь. Так я и знал. За все годы, проведенные на станции, Балин ни разу не затребовал ремонта. А как же иначе? Ведь тогда сканирование обнаружило бы его внутреннее строение. Даже на сохранении удивились бы, зачем вдруг простому боту понадобилась боевая броня под внешней оболочкой. Балин нырнул в сторону и вытянул ещё две лапы, загоняя меня в угол. Я пригнулся и перекатился, пока очередная лапа не успела меня прижать, и выпустил ещё три снаряда в нижнюю часть корпуса. Нестандартная конфигурация означает недочёты в конструкции и прорехи в броне. Нужно только их найти. «Не знаю, по какой причине Балина отправили сюда, но он не добился своей цели, насколько я мог судить по результатам поиска в архивах». Владевшая Балином корпорация была уничтожена в результате враждебного поглощения 27,6 года назад. Он так и не исполнил своё предназначение. Пока, каким-то образом, Бриар Волхан не получила его командные коды — и не активировала их в попытке перекрыть канал для потока беженцев, проходящий через Сохранение и другие некорпоративные независимые государства на ближайших торговых маршрутах. Вероятно, у Балина было две функции, и функцию бота общего назначения стерли, как только Бриар Волхан активировала вторую. И именно поэтому я не хотел, чтобы меня сопровождали сотрудники службы безопасности, Вторая функция Балина позволяла ему убивать людей. На корпоративном кольце есть только один бот с такой функцией. Под личиной бота общего назначения скрывался боевой бот. От второго попадания он судорожно задергался Я прицелился получше и... есть! Он бросился вперёд, собираясь меня завалить, но врезался в пол, а я откатился в сторону. Он выпростил еще одну лапу, я пробежался вверх по стене, стреляя в сочленение его лапы. Перекувырнулся и приземлился на ноги. Выстрелы раздробили часть лапы, Балин развернулся и оторвал бесполезный сустав. Но конечностей у него было много, так что радоваться рано. «Ты что, опять пытаешься меня взломать?» – спросил я. А я-то думал, что боевой бот понимает разницу между беззащитным кораблем и автостражем. Мне хотелось спровоцировать реакцию. И это удалось, ведь он бот и совершает ошибки, например, попытавшись убить меня, когда понял, что собранные нами данные покажут, как он входил и выходил через внешние шлюзы станции в неурочное время. Ну ладно, согласен». Человек или дополненный человек мог бы совершить те же ошибки. Наверное, изучение всех возможных результатов каждого действия под влиянием безудержной подозрительности — поведение довольно странное. Но если бы все вели себя, как я, случалось бы гораздо меньше дурацких убийств. Ну, даже не знаю, что я пытаюсь этим сказать. Из меня получился бы более способный корпоративный шпион? Не исключено. «Одна незадача. В таком случае у меня было бы гораздо меньше времени для сериалов, так что это не вариант. А кроме того, пусть уж лучше меня в очередной раз разбирают, когда я в сознании. Чтобы завершить дело, мне нужно было подобраться поближе, и я сделал вид, будто двигаюсь вправо. Но Балин знал, что мне нужно подобраться поближе» и решил переместиться туда, где у него будет больше места для замаха. Он нырнул в окно, выходящее на пассажирские причалы. Я велел службе безопасности станции всех оттуда увести но не успел в этом убедиться. Поэтому, когда Балин пронесся мимо меня, я ухватился за его лапу. Я не ожидал, что Балин сумеет так быстро выбить окно, но как же ошибался. Падая сквозь воздушную стену вместе с осколками прозрачного материала на пол транзитного кольца, я приставил ракетницу к тому месту, где соединялись нижние конечности Балина, и выстрелил. Мы рухнули на пол. При ударе я свалился с Балина и упал в двух метрах от него. Автостражи не так-то просто оглушить. Я сумел удержать оружие, но повредил коленный сустав и поднялся с трудом. И тут, прямо передо мной, в пол врезался гигантский ковш экскаватора. Полсекунды я пытался понять, что это, а потом принял данные от дронов. Весёлый малыш, тот самый бот-погрузчик, просто поставил свою лапу между мной и Балином. И откуда ни возьмись, весь сектор заполнился ботами-погрузчиками. Дроны заметили с десяток ботов-медиков, ботов общего назначения... Здесь был даже Теллус из общежития. Все они столпились у входа в портовую администрацию с другой стороны здания. Они не обменивались запросами, не шумели. У меня остался сетевой адрес веселого малыша, и я послал ему запрос. Малыш ответил. «Балин не в сети. Кое-кто уничтожил Балина». Еще полсекунды я думал, что под кое-кем он подразумевает меня. Но прежде чем я успел ругнуться, до меня дошло, что это значит. В какой-то момент во время боя Балин отключил свой камуфляж и теперь значился в сети как боевой бот. Для других ботов это выглядело так, будто в оболочку Балина внезапно вселился кто-то другой. Они решили, что боевой бот убил Балина. Как знать, возможно, они не ошибались. Балин просто стоял с пробитым корпусом, помятый и растрескавшейся от многократных попаданий броней, с переломанными лапами. Остальные боты ждали. Они не угрожали, ничего не говорили по сети или коммуникатору, но недвусмысленно дали понять, мы знаем, кто ты. Ни один из них не умел драться, но они умели многое другое и готовы были защищать людей друг друга от агрессора. Балин мог сразиться с ними. Боевой бот без труда разделается с ботом-погрузчиком. Но он не мог уничтожить всех ботов-погрузчиков скопом и в придачу одного слегка помятого автостража. Успех Балина основывался на том, что он действует скрытно. Теперь с его заданием покончено. Он просто вышел из сети и отключился. Я сидел на столе медотсека службы безопасности станции, где мне вправляли лодыжку. И тут вошла Индах. Я уже поговорил с доктором Мензах по защищённому каналу. Она спросила, как я себя чувствую, и я ответил «Хорошо», что было отчасти правдой, а отчасти нет. Мензах и доктор Пхарад Вадж размышляли, как сделать так, чтобы люди меньше боялись автостражей, А тут вдруг Балин, точнее его вторая личина, начал убивать людей. Ну, ладно, пусть одного человека. А созданная Лутраном сложная сеть для спасения беженцев распалась, в результате чего нынешняя группа оказалась в безопасности на сохранении, но не имела ни малейшего представления о том, куда попали остальные. Экипаж Лалоу мог бы лететь дальше по известному маршруту но раз компания «Бриар Волхан» уже их раскрыла, долго это не продлится. Как обычно, Мензах не поверила, что я цел и невредим, но сделала вид, что поверила, и сказала. «Может, придёшь в гостиницу, когда ты закончишь, и мы немного развлечёмся?» Мне хотелось только смотреть сериалы и отключиться. Ну, «Ты же знаешь, я не люблю развлекаться», — ответил я. Ратти купил билеты на премьеру в новом музыкальном театре в макеба холле и приглашает нас всех. Это было очень заманчиво. А кроме того, будет проще охранять её в театре, сидя рядом. «Ты же знаешь, что не любишь музыкальный театр», сказал я, ещё немного сопротивляясь. «Да, но я люблю наблюдать за другими людьми, которым он нравится. Так ты идёшь?» Я сдался, сказал «да» и разорвал соединение. «Приятно видеть тебя в целости», — сказала Индах. «Ещё бы». «Ты прочитал мой отчёт?» «Да». И она сухо добавила. «Хорошо, что ты всё задокументировал. В сущности, мы неплохо справились, не считая изначально ложного предположения». Предположение о том, что преступник проник на корабль со станции, а не снаружи. Балин перенаправил бота-погрузчика на другой конец доков, затем выбрался наружу, прошел по корпусу станции до шлюза грузового модуля и стал поджидать Лутрана. Балин заколол Лутрана узким стержнем из своей руки, который предназначался для декодирования замков на закрытых люках. У Баллина нет ДНК, так что и стирать ничего не пришлось, но арсенал его оборудования включал стерилизатор опасных материалов. Баллин воспользовался им, чтобы все выглядело так, будто Лутрана убил человек, который хотел удалить свою ДНК и любые другие следы. Он взломал боты пилоты, чтобы замести следы, а затем, используя идентификатор Лутрана, вызвал тележку доставки — Положил туда тело и велел выкинуть его в торговой галерее, чтобы отвлечь внимание от порта. Потом он вернулся на станцию через внешний шлюз. Но он был всего-навсего ботом, а не автостражем или человеком. Ему приказали убить Лутрана, скрыть следы и доставить беженцев к охотникам за головами, что он и сделал. Он предвидел, что за этим последуют ответные действия, но не мог оценить все возможные варианты. А охотники за головами, отдававшие ему приказы, не предполагали, что на станции сохранения, где убийство в диковинку, заблокируют порт. В отличие от Индах, я не был доволен нашими действиями. Еще бы, ведь я сам всех запутал, настаивая на том, что видео с камер в грузовом доке было изменено. Просто не хотелось оставлять хотя бы одну деталь на волю воображения. «Наверное, это и к лучшему», — а потом индекс со вздохом добавила. «Это не я отправила твою фотографию в новостной стрим». Её слова застали меня врасплох, и я даже отключился от нескольких каналов. Не знаю, что сказать, я снова подключился к ним. «Очевидно, мне следовало ответить, я и не думал, что это сделала ты. Но это совершенно не соответствовало действительности. Я был на 96% уверен, что это она». «Я бы не стала использовать новостные каналы», — продолжила она. «Если придется сражаться с тобой по поводу охраны Мензах, так тому и быть. Но я не буду тебя дискредитировать. Мы ведь на одной стороне». Терпеть не могу такие ситуации, когда я не знаю, что сказать, и даже не могу составить запрос для поиска похожих разговоров в моём медиа ведь я понятия не имел, на что похож наш разговор. Но мне не хотелось показывать, как сильно это выбил меня из колеи, потому что... не знаю, ничего не знаю. Медаппарат закончил работу, я опустил штанину и сказал... «А теперь мне нужно встретиться с доктором Мензах». Индах отошла в сторону, и я слез с медплатформы. Больше она ничего говорить не стала, как будто заметила, насколько меня смущает этот разговор. И я смутился ещё сильнее. «Я одобрила перевод твёрдой валюты на твою карту. Полагаю, теперь ты можешь заключить новый контракт, если опять случится нечто странное». В дверях я задержался и почему-то не ощутил ожидаемого уныния при мысли о том, что снова придется заниматься чем-то подобным. «Хм...» «Ну, разве что очень странно», — сказал я. «Конечно», — ответила она. Читал Игорь Князев